В 1982 году я летел в Сочи к профессору Константину Филипповичу Никитину не без некоторой тревоги. Дело в том, что в одном из первых выпусков клуба любителей бега советского спорта, аж в 1971 году, я в ту пору вел эти выпуски, было опубликовано интервью с профессором. Взял его мой коллега Юрий Уваров, кстати, сам отменный бегун. Уварову тогда не было еще сорока лет, а профессору уже исполнилось семьдесят. Так вот, в один из дней мой коллега решил совершить совместную пробежку с профессором и, должен заметить, испытал немало неприятных минут. Профессор не только не уступил ему на дистанции, но и заставил изрядно попотеть. Мой коллега был достаточно честолюбивым человеком и не любил проигрывать. Ему пришлось собрать в кулак всю волю и все силы, чтобы не отстать от Никитина. Впрочем, повторяю, то было в 1971 году. Правда, лет пять спустя профессор стал едва ли не главным героем книги журналиста Стива Шенкмана «Мы мужчины». Но с тех пор прошло еще шесть лет. «Сейчас профессору за восемьдесят», — думал я. Интересно, как обошлось с ним время? Насколько он изменился? Бегает ли, как прежде? Занимается ли с гирями? Да нет, какие там могут быть гири? а вдруг болен, прикован к постели. Мало ли что. Все-таки речь идет об отрезке жизни, когда каждый прожитый год приходится приравнивать к двум, а то и к трем. Отрезок этот, увы, называется старостью. Телефонный звонок убеждает меня в том, что профессор здоров, готов встретиться, ждет завтра. Да, одно обстоятельство. Прежде мы не были знакомы с профессором, но я много читал о нем, хорошо представлял по фотографиям. И вот в назначенный час я на тихой, петляющей высоко над оживленными курортными магистралями улочки Ясауленка. Дом номер шесть, квартира два. Легкие шаги за дверью. И передо мною среднего роста, сухощавый, подтянутый, Нет-нет, ни в коей мере не старый мужчина. Я вглядываюсь в черты лица, пытаясь уловить сходство с представляемым по фотографии портретом. Никитин или нет? Может быть, сын? Брат? Но где же тогда профессор? Наверное, отдыхает в плетеном кресле, в качалке, дремлет, разморенный теплом, или читает. Предполагаю, я пытаясь заглянуть в глубину квартиры. Вдруг профессор замешкался и сейчас выйдет. Человек протягивает нежилистую руку. Профессор Никитин. Снова и снова, возвращаясь теперь к нашему очному знакомству с профессором, я вспоминаю именно протянутую мне едва тронутую загаром крепкую руку и чуть насмешливое выражение глаз моего визави, где-то по забавляющегося произведенным впечатлением. И вот мы сидим с профессором в просторной гостиной и неторопливо беседуем о прожитом десятилетии. «Вы не ощущаете бремени лет?» — участливо спрашиваю я — неожиданно для себя впадая вдруг в роль врача, присевшего у постели пациента, в твердой уверенности, что облегчить страдания последнего уже невозможно. Абсолютно весело, говорит профессор. Но, может быть, наблюдаете снижение каких-то физических показателей? Я все еще остаюсь в роли врача. Если брать последние десятилетия, то, пожалуй, не наблюдаю. Однако вы, наверное, и не прибавляете. Мне кажется, что профессор несколько переоценивает свои физические возможности. Все-таки ему 81 год. Это как подойти к вопросу? Профессор воспринимает диалог явно иронически. Что значит «как подойти»? Ну, например, мои суставы сегодня в лучшем состоянии, более подвижны, нежели в 70 лет. Да — Да-да, не удивляйтесь, пожалуйста. Просто я уделяю им в последние годы гораздо больше внимания, нежели прежде.